Глава третья Они сидели на теплом камне в обнимку. Маша, положив голову на плечо Саши, дремала. Над ними имелся навес из пожелтевших на солнце пальмовых листьев, и было не жарко. «Теперь все будет хорошо», — услышала она голос брата. «Я верю в это», — сонно ответила ему Маша. «Надеюсь, родиться девочка и будет похожа на тебя. На нас. Ведь мы с тобой двое из ларца». Их так называли в детстве, когда оба были толстощекими, пышноволосыми. Взрослев, Саша немного похудел и облысел, и сходство не так бросалось в глаза. «Ты скажешь мне, кто биологический отец нашего будущего ребенка?» «Это неважно, Сашенька». «Да, но давай договоримся, что ты не будешь этим интересоваться», — строго проговорила она, отстранившись, чтобы посмотреть брату в глаза. Даже в центрах искусственного оплодотворения, куда обращаются женщины за донорской спермой, есть описание мужчины, сдавшего ее. Да, но там анкеты анонимные и оплодотворяют женщин через шприц. У меня же был полноценный секс. Он страдальчески сморщился, но Маша не стала его щадить. Я отдалась мужчине, чтобы забеременеть. Это конкретный человек, а не баночка с семенной жидкостью, к которой прилагается страница с описанием донора. «Что ты со мной, как с дурачком?» — насупился Саша. «Я вообще-то кандидат наук». «И как оказалось, ревнивец. Напомнить, как ты избил Константина Эриковича?» Всего лишь вытолкнул за дверь. Константин Эрикович был приятелем отца, они вместе ходили на оперу. Старший Курецкий ее просто обожал, посещал все премьеры, но не брал с собой ни мать, ни жену». Этой чести удостаивался лишь Константин Эрикович, человек с высшим музыкальным образованием. Он вообще был одаренным человеком, сочинял стихи, детские пьесы, а еще, что поразительно, матерные частушки. Собою был хороший в молодости и в зрелости, пять раз был женат и всегда, как сам говорил, удачно. Когда Маша начала всерьез подумывать о детях, то прикидывала, кто из ее знакомых мог бы стать их биологическим отцом. Многих перебрала, а остановилась на Константине Эриковиче. И здоровье отменное, и внешность привлекательная, и таланты имеются, да еще такие, какие в их семье не встречались, музыкальные. И надумала Маша с дядечкой эту тему обсудить. За этим Саша их и застал и накинулся на Константина Эриковича. Обзывал его старым развратником, облезлым павлином, трухлявым сатиром, трепал и гнал прочь. Маша тогда чуть со стыда не сгорела. Думала, и Саша устыдится своего поведения, когда поймет, как был неправ. Но тот даже не изменился перед Константином Эриковичем, и теперь он их дом стороной обходит. «Вот и наши едут», — воскликнула Маша, увидев показавшийся из-за поворота микроавтобус. Вовремя они. Еще минут десять и брат с сестрой поругались бы, и благостного расположения духа как не бывало. А Маше так нравилось в нем пребывать. Автобус подъехал, подняв над дорогой желтую пыль. Саша чихнул. «Как вы тут?» – спросил Борис, выглянув из окна. «Пить хотим», – ответил ему Саша, едва сдержав очередной чих. У него была аллергия на пыль, она развелась в юности, когда отец запирал детей в захламленной кладовке. «Мало вы нам воды оставили?» «Сколько попросили, столько и оставили», – заметил Боря, и, между прочим, приехали вовремя. «Спасибо вам», – улыбнулась Маркову Маша, «но пить на самом деле очень хочется». «У нас всего бутылка в холодильнике осталась, хватит вам, чтобы жажду утолить?» «Могли бы по дороге купить еще», — пробубнил Саша, забравшись в салон и протянув руку, чтобы помочь Маше. «Братец не в духе», — шепнул ей Борис, — «перегрелся или голодный?» «Я все слышу», — буркнул Саша, и воду, что протянул ему Боря, передал Маше. «Пусть сначала она попьет». «Куда вы намерены отвезти нас, чтобы накормить?» «Кафе, где вы ужинали во время экскурсии, подойдет?» — Вполне. Значит, туда. — Вы в прошлый раз говорили, что там можно заказать змеиный супчик, — спросила Маша, попив. Холодная вода освежила, но жажду не утолила. Хотелось газированной минералки, чуть слоноватой, и синтуки 4 подошла бы идеально. — А еще настойку на кобре. — Саша чихнул. — Точно, — поднял вверх палец Борис. У хозяев ферма змеиная, мы в прошлый раз должны были ее посетить, но вы так долго ужинали, что стало смеркаться, и там уже нечего было делать. А сегодня можно заглянуть туда, плата чисто символическая. Маша замотала головой, она боялась змей, даже ужей, но суп из них попробовала бы, а настойку купила, чтобы привезти в качестве подарка соседу, что сейчас присматривает за их котами. Когда умер пес Курецких, они так горевали, что решили больше не заводить собак, Теперь у них два бракованных перса: мордастые и лохматые. Они, как Саша и Маша, в детстве двое из ларца. Я бы глянул на кобр, сказал брат, с детства ими интересовался, даже пытался вывести самостоятельно купил на птичьем рынке яйца, сделал ферму, но вылупились обычные ящерицы, обманули меня торгаши. Любили мультфильм тики Тави и болели за ногайну. Нет, хотел вырастить змею, чтобы она закусала отца до смерти. Мы его обожали, выпалила Маша, но я была на стороне мангуста, а Саша, как вы правильно угадали, на вражеской. Мангуст — мелкий гаденыш, разоряющий чужие гнезда, — возразил ей Борис. Но в детстве мы этого не понимали, сейчас я тоже за нагайну. За этим непринужденным разговором они доехали до кафе. Посетителей в нем в этот час не было, тех туристов, что тут обедали, уже увезли, а к ужину только начинали готовиться. Так что столиков было предостаточно, и они выбрали самый лучший в уголке с диванчиком и под вентилятором. Сели за него втроем без Джейсона, тот вообще в кафе не пошел, направился к тележке с и заказал себе роти с бананом. Пока их пекли, бродил по половчонком, что-то придирчиво выбирая. Поели они быстро, все были сильно голодны, И тарелки пустили одна за другой. Борис пил пиво, Саша тоже не отказался от него, но взял безалкогольное. Он не употреблял спиртного вообще, а Маша не отказывала себе в нем. Обожала сладкие вины и фруктовые ликеры, особенно лимончелло. В Таиланде продегустировала травяную настойку с едом скорпиона, тонизирующую очень терпкую. По вкусу она Маше понравилась, а по эффекту нет, от нее быстро зашумело в голове и стало как-то тревожно. Сейчас она бы охладилась бутылочкой клубничного коктейля на основе шампанского, но теперь спиртное для нее табу. «Пойдете смотреть на змей?» — спросил Борис, закончив трапезу. Курецкие ответили согласием. Марков кивнул и пошел договариваться. Перед тем, как встать из-за стола, он взял из металлической коробочки для приборов чистую вилку, покрутив ее в руках, сунул в карман. Маша сделала вид, что не заметила этого. Хочет тырить мелочь в забегаловках, дело его. Когда она работала в архитектурном бюро, один из их постоянных клиентов, мужчина состоятельный, солидный, славился тем, что воровал ручки. Ему дарили разные и дорогие, и оригинальные, и редкие, и с приколами, но они его не интересовали. Те же, что он умыкнул, отправлялись в коллекцию. В ней были даже одноразовые с логотипом МММ. MMM. То есть хобби это появилось еще в 90-е, когда он был юным пареньком. Через пять минут их пригласили на ферму. Находилась она метрах в двадцати от кафе и пряталась в зарослях растений, похожих на иву. Не перемежаясь они с пальмами, можно было бы подумать, что они находятся на берегу русской реки, той же Ольховке, на пляжах которые курецкие летом загорали. Ферма была обнесена редким забором, зайти на ее территорию оказалось очень просто, толкнув калитку, она даже не запиралась. Единственное, что могло остановить незваных гостей, так это устрашающие знаки на воротах. На них изображены змеи с обнаженными клыками и написано «Опасно» на нескольких языках, в том числе русском. Сопровождал их мини-группу «Старый Таец». Он рассказывал о змеях на бойком, но малопонятном английском, и все же Саша умудрился найти с ним общий язык. Он пытался заинтересовать и Машу, но той хотелось поскорее уйти. «Не мучайся», — бросил ей брат, — «вижу тебе не по себе». «Еще бы, они в клетках и таких ненадежных на вид, что я не удивлюсь, если змеи регулярно совершают побеги. Не зря же на воротах висят запрещающие знаки». «Нам выдали спецобувь», — Саша указал на болотные сапоги, — «через нее не прокусит». «А я думала, это чтобы наша не испачкалась. Все, я ухожу. Погуляй по рынку, я скоро». И они с детком пошли дальше, а Маша заторопилась к калитке. Проходя мимо последней клетки, увидела возле нее Бориса, он совал, между против, зубцы вилки, украденной в кафе, и тыкал ими в крупную змею серко-черным окрасом. Зачем вы ее дразните? не сдержала любопытство Маша. Хочу проверить, ядовитое ли некоторым удаляют клыки, чтобы использовать их в шоу. Змея взбесилась и вцепилась в вилку На зубцах появилась желтоватая жидкость и закапала вниз. Ага, ядовитая. После этого Марков сунул вилку в пустую пластиковую бутылку и закрутил крышку. «Пойдемте, я покажу вам что-то более приятное», — сказал он и поманил за собой. Маша последовала, поскольку это что-то находилось за пределами фермы. Шли, углубляясь в заросли минут пять. Болотные сапоги они оставили у ворот, поэтому Маша ступала аккуратно. Что, если змеи и тут ползают? «Дайте руку», — Борис протянул ей свою. Поколебавшись немного, она вложила ладонь в его пятерню, «А теперь закройте глаза, хочу, чтобы сюрприз был». Маша подчинилась, и Марков повел ее. «Все, можно открывать». Маша разомкнула веки и увидела себя на поляне. Формой и размером она походила на футбольное поле. А вместо ворот по двум сторонам ее стояли статуи белых слонов, самца и самки. На них гирлянды из живых цветов, бархатные попоны, Маша знала, что в Таиланде именно белые слоны считаются священными животными, она и домой статуэтку хотела купить. Теперь поняла, что нужно две — самца и самки. «Как вам картинка?» «Радует глаз», — Борис плюхнулся на грубо сколоченную лавку. «Их тут оказалось несколько». Маша закивала и принялась фотографировать пейзаж. «Это какое-то священное место?» — спросила она. «Я мог бы соврать, но не буду». Тут проводят брачные церемонии для туристов. Потом везут их на Квай, селят там, утром катают на красиво украшенном плату. Марков достал свой телефон и тоже сделал снимок. «Я сфотографировал вас, хотите посмотреть?» «Зачем? Сотрите, я ужасно получаюсь». «По-моему, вы очень хорошо вышли», — он продемонстрировал ей снимок. «Отправить вам фотку?» «Та действительно получилась удачной, и Маша ответила «да». «У вас все получилось, так ведь?» — услышала она вопрос Бориса и внутренне напряглась. «Что именно? Вы понимаете, о чем я? Но если вы настаиваете на том, чтобы я назвал вещи своими именами, извольте, вы переспали с мужчиной в ту ночь. Довели дело до конца. Как вы узнали?» «Догадался?» — он убрал телефон в боковой карман, из второго торчала бутылка с отравленной вилкой внутри. Вы приехали в храм, чтобы отблагодарить Будду и попросить дальнейшего покровительства. Вы правы, я за этим и приезжала. Могу я еще раз спросить про знак, который послал вам Будда? Она готова была снова закрыться, но почему-то передумала. Я уже была беременной в юности, но родить мне не дали, отправили на ужасную процедуру, она даже хуже аборта, тяжелее и морально, и физически. После нее я лежала в палате и не могла подняться. Меня просто не слушались ноги. Я думала о ребенке, это был мальчик, и плакала, плакала, а однажды я проснулась от щекотки, открыла глаза и увидела стрекозу. Она сидела на моем лице и перебирала крылышками, как она оказалась в больничной палате, расположенной на последнем этаже еще и в апреле, загадка. Но в тот день я пошла на поправку, Маша улыбнулась своим воспоминанием. В пещере на меня тоже села стрекоза, как она туда залетела, «И почему села именно на меня, да еще в тот момент, когда я отправила запрос во Вселенную?» «Это точно знак», — Боря сказал то, что она хотела услышать. «Надеюсь, беременность наступила, и я скоро стану мамой». «Не так уж скоро, даже не в этом году, но я рад за вас», — Марков приглашал ее сесть рядом, похлопывая по лавке. Но Мария проигнорировала его действия, пришлось ему встать. «Отец ребенка Витас?» «Нет». «Нет». Он был крайне удивлен, «Тогда кто?» «Это не важно. Я не из любопытства спрашиваю. Разве? Витаса убили, и это могли сделать вы? После того, как переспала с ним, вы меня путаете с самкой богомола. Мало ли, что произошло между вами после секса. Он мог повести себя по-свински, вы разозлиться и скинуть его с галереи? Мне же богатырше это расплюнуть? Но вы были у него в домике, так? Не отрицайте, я это точно знаю». «Откуда? Вы там обронили кое-что, я нашел». «Резинку для волос», — она машинально тронула их. Густые и пышные, они вечно мешались, и Маша собирала их то в хвост, то в косу и всегда при себе имела резинки. Они часто терялись, поэтому она покупала сразу наборы. «Где она?» «Выбросил, так что вам ничего не угрожает», — и добавил через паузу. «Пока». «Вы ведь не думаете, что это я убил Витаса? Я на это надеюсь, потому что вы мне симпатичны, но вы не хотите со мной откровенно поговорить, хотя я уже знаю одну вашу тайну, и это меня настораживает. Да, я приходила к Витасу. Сделала так, как вы советовали, но он меня отверг. Во сколько это было, точно не могу сказать. Приблизительно. Вы сразу после нашего разговора отправились в дом на холме? Сразу после нашего разговора я отправилась плакать к реке от обида. На меня?» Скорее на жизнь, когда эмоции поутихли, я вернулась в наш с братом номер, легла, вот только уснуть не могла. Я ругала себя за то, что так быстро сдалась. Что делал в это время Саша? Спал, он пользуется берушами, еще и одеялом с головой накрывается и ничего не слышит. Она радовалась этому, потому что если бы Саша проснулся, то она никуда бы не ушла. Я чуть прихорошилась и отправилась в дом на холме. «Вам никто не встретился по дороге?» «Нет, но мне казалось, я слышала чей-то шепот. Решила, что это наши юные влюбленные засели в укромном уголке и шушукаются. Чтобы меня никто не увидел, я сошла с главной дорожки на тропу и пробиралась по зарослям. Витас сразу впустил вас. У него было не заперто. Дом или комната? Ни то, ни другое. Я вошла сначала в дом, потом, поднявшись по лестнице, в комнату». «В какую из двух?» «В гостиную. Витас стоял спиной к приоткрытой двери и пил какой-то темный алкоголь, наверное, виски, я не разбираюсь. Услышав мои шаги, он проговорил, передумала, затем повернулся. Удивился, увидев именно вас. Явно он ожидал кого-то другого. Да, но... скорее приятно». «Удивился? То есть был рад вам, а не той другой? Интересно». Меня это удивило, но и подстегнуло. Я стала откровенно ему предлагать себя нести ту чушь, которую вы мне навязали. — Поверил? — Да. — А говорите, чушь, — усмехнулся Борис. Витас предложил мне выпить, я отказалась, естественно, и начала заманивать его в постель. Получалось неуклюже, но на него подействовало. Густавсон отставил бокал, скинул рубашку. — Тут вы что-то ляпнули, и все сорвалось. — Ей да и нет, Витас спросил, сколько мне лет, я ответила, думала, его расстроит мой преклонный возраст, а нет, еще пуще обрадовался и проговорил, сорокалетних девственниц у меня еще не было. Но вам еще нет сорока, и я, как вы уже поняли, не девственница, ему это не понравилось, Витас сразу потерял ко мне интерес, то есть я его только как старая дева привлекала, он хотел сорвать цветок моей невинности только и всего. Коллекционеров девственниц довольно много, особенно среди богатых и праздных. Меня с такими людьми жизнь не сталкивала, я из другого социального слоя, бедных и работящих, поэтому обозвала Витаса придурком, сказала, что пришла к нему наспор и не собиралась с ним спать, после этого ушла. Но не к себе в номер. Нет. А к кому? Это уже не относится к делу, резко сменила тон Мария, хватит с нее откровений. Я не собираюсь удовлетворять ваше любопытство. Извините. Пойдемте назад, Саша, наверное, уже заждался меня. А он знает. Маша упрямо сомкнула губы. Их семейные дела не касаются никого. Курецкие вдвоем, против всего мира. Но скоро их с Божьей помощью станет трое. И тогда им все будет нипочем.